Но Изислав Мстиславич опередил один всю братью и приблизился к Лагожску. Зять его Бречеслав, князь Изиславский, вел в это время Лагожскую дружину на помощь отцу своему Давыду, но, узнав на середине пути, что Изислав у города, так перепугался, что не знал, что делать, куда идти, и пошел прямо в руки к Шурину, к которому привел и Лагожскую дружину. Лагожане, видя своих в руках у Изеслава, сдались ему. Пробыв здесь два дня, Изяслав отправился к дядям своим Вячеславу и Андрею, которые осаждали Изеславль. Жители этого города, видя, что князь их и лагожане, взятые Изеславом, и не терпят никакой беды, объявили Вячеславу, что сдадутся, если он поклянется не давать их на щит, на разграбление воинам. Вячеслав согласился. И вечером Вратислав, тысяцкий князь Андрея, и Иванко, Тысяцкий Вячеславов, послали в город своих отроков. Но когда на рассвете остальные ратники узнали об этом, то бросились все в город и начали грабить. Едва князья своими дружинами успели уберечь имение дочери великого князя Мстислава, жены Бречеславовой, и то должны были биться со своими. Между тем, с другой стороны, шел к Полоцку старший сын Мстислава Всеволод, князь Новгородский. Тогда полочане выгнали от себя Давыда с сыновьями, взяли брата его Рогволда и послали просить Мстислава, чтоб он утвердил его у них князем. Мстислав согласился. Недаром, однако, современники не умели объяснить себе этой наследственной и непримиримой вражды полоцких князей к потомству Ярослава и прибегали к помощи предания о рагволде и Рогнеде. Как при Мономахе, так и теперь при сыне его дело могло кончиться только изгнанием изяславичей из властей их. Во время Половецкого нашествия в 1129 году Мстислав, собирая князей, послал звати Полоцких на помощь против варваров. Рогволда... Приятного Ярославичем, как видно, не было уже в это время в живых, и старшинство по-прежнему держал Давид, который с братьями и племянниками дал дерзкий, насмешливый ответ на зов Мстислава. У Татищева, том второй страница 240. Полоцкие с ругательством отказали глаголя «Ты с баняком, Шалудяком, здравствуйте оба и управляйтесь сами» а мы имеем дома что делать. Половецкая война помешала великому князю немедленно наказать Всеславича. Но когда половцы были прогнаны, то он вспомнил обиду и послал за кривскими князьями, как продолжали еще называть полоцких владельцев. Давыда, Ростислава и Святослава Всеславичей вместе с племянниками их Рогволдовичами посадили в три лодки и заточили в Царьград. Без всякого сомнения полочане выдали князей своих, не желая подвергать страны своей опустошением. «По городам полоцким», — говорил летописец, — «Мстислав посажал своих посадников, но после мы видим там сына его Изислава, переведенного из Курска». Статище в том второй, странице 241. Император же, приняв их, определил им довольное на содержание и послал в войско, бывшее против Сарацин, где они с похвалою служили. В Полоцк же Мстислав определил сына своего Изяслава.